Совершив переправу около полудня, эллины построились и прошли по долине, поднимаясь в горы, не менее пяти парасангов. Войско вытянулось, изгибаясь, как гигантская сороконожка. Вблизи реки не было деревень из-за войн с кордухами. Эллины расположились лагерем, а ночью выпал обильный снег. Снег шел много часов, плотный, тяжелый, и к рассвету покрыл оружие и лежащих на земле людей, сковал по ногам вьючный скот. Утром не хотелось вставать, потому что снег согревал лежащего под ним человека. Когда же Ксенофонт решился встать неодетым и начать колоть дрова, то тотчас же встал еще один человек, отнял у него топор и принялся за рубку дров. Вслед за этим и другие начали подниматься, разжигать костры, и натираться мазью. В этой горной стране много мази, которые пользовались вместо оливкового масла. Она приготовляется из свиного сала, кунжутных семян, горького миндаля и терпентина. Отсюда в течение всего следующего дня они шли по глубокому снегу, и много людей изнемогало от голода и холода. Переход был очень тяжел, так как северный ветер дул прямо в лицо все замораживая и приводя людей в состояние окоченения. Тогда один из жрецов предложил принести жертву ветру. Это было исполнено, и всем явственно показалось, будто сила ветра спала. Глубина снега достигала одной оргии, и из-за этого погибло много вьючного скота и людей в обозе, и до тридцати солдат. Ксенофонт, находясь в варьергарде, подбирал упавших, чтобы похоронить их с причитающимися почестями, но это было невозможно, и умерших просто засыпали снегом. Враги следовали по пятам за Эллинами, похищая обессиливший вьючный скот и вступая из-за него в драку друг с другом. Отставших преследователи жестоко добивали, отрубая им по своему обычаю правую руку. Одна мысль о таком конце гнала солдат вперед, Но все же усталость была столь велика, что некоторые стали отставать. У одних началась от слепящего снега болезнь глаз, у других пальцы на ногах отмерзали. Надо было непрестанно двигаться, не успокаиваясь ни на минуту, а на ночь разуваться. Если кто-либо ложился, не сняв обуви, то ремни врезались ему в ноги и примерзали. Ведь старая обувь износилась, и башмаки, карбатины были сделаны из недавно содранной бычьей кожи. Из-за таких бедствий некоторые солдаты отстали и увидели какой-то клочок земли, черный, потому что с него сошел снег. Действительно, он растаял под воздействием испарений из источника, находившегося поблизости в лесистом ущелье. Свернув туда, они сели и отказались идти дальше. Ксенофонд узнал об этом и всеми способами и средствами принялся их уговаривать не отставать, указывая на то, что за ними следуют собравшиеся в большом числе враги, и, наконец, он даже рассердился. Но солдаты просили прикончить их, так как они не в силах идти дальше. Тогда решили попытаться напугать следовавших за ними врагов, чтобы те не нападали на выбившихся из сил. Уже было темно, и враги подходили, громко разговаривая на своем варварском наречии. Тогда здоровые солдаты арьергарда приготовились и побежали на врагов, а больные подняли крик и изо всех сил стали колотить копьями по щитам. Варвары испугались, бросились по снегу в лесистые ущелья, и никто из них не издал больше ни звука. Ксенофон со своим отрядом, сказав больным, что на следующий день за ними придут, двинулся вперед и, не пройдя и четырех стадиев, встретил по дороге спящих на снегу закутавшихся солдат, при которых не было выставлено стражи. Их разбудили, и они сообщили, что передовые отряды не двигаются вперед. Ксенофонт пошел дальше и выслал наиболее выносливых пилтастов с приказом узнать причину задержки. Они сообщили, что все войско отдыхает подобным образом. Тогда и отряд Ксенофонта расположился тут на отдых. Ночь Эллины провели у костров. Где горел костер, там вследствие таяния снега образовывались большие ямы, доходившие до самой земли, поэтому можно было измерить глубину снега. А в это самое время в Мунтянской земле, по которой проходили Эллины, отмечался День Красной Армии. Жителей в Грозном... Согнали на главной площади и объявили, что поскольку население республики оказало поддержку немцам, партия и правительство приняли решение о переселении всех гагаузов и предателей. Сопротивление бесполезно, зачитывали собравшимся приказ номер такой-то, потому что вы окружены войсками, и будет расстрелян каждый, кто попытается не подчиниться или предпримет попытку к бегству. Ошарашенные Замершая от ужаса толпа рассказывает дальше ксенофонт во главе с местными чиновниками двинулась строем по четыре на рынок, где людей погрузили в грузовики и повезли на железнодорожные пути, но не на вокзал, а на сортировочную станцию, где ожидали эшелоны с вагонами для перевозки скота. В других селениях арестовывали только мужчин, а женщинам Велили паковать вещи и быть готовыми вместе с детьми на следующий день покинуть дома. По домам ходили русские солдаты и помогали растерявшимся матерям собирать вещи. Говорили, чтобы брали теплую одежду и продукты, а не патефоны или ковры. Помогали снести в грузовик вещи. Во второй половине того дня выпал обильный снег, и возникли затруднения с отправкой людей, особенно в горных районах. Перевозили на грузовиках Студебеккерах, которые прибыли из Америки через Иран по Ленд-Лизу. Машины стояли с включенными двигателями, с зажженными фарами, высвечивая валивший снег. Издалека было видно зарево. Мощные фары десятков грузовиков. Жители аула Хай-Бах отказались исполнять приказания покинуть свои дома. «Лучше мы все умрем», — кричали старухи, и взывали к Богу не допустить несправедливости и забрать их скорее, чтобы не дать ему умереть на чужой земле, а быть похороненными на земле своих предков. В хайбах и окрестных аулов согнали всех, кто не мог или не хотел добровольно уезжать, больных, стариков, кого поймали на дороге, кто пас скот, кто прятался. Людей собирали в колхозной конюшне. Сквозь щели дул ледяной ветер. И пронизывал до костей. Солдатам приказали обложить длинный сарай сеном, чтобы людям внутри не было холодно. Так говорили замерзавшим в конюшне. Потом мунтянский воевода по фамилии Гвишиани приказал запереть ворота и сжечь сарай. Шел мокрый крупный снег. Солдаты бегали по грязи и пытались поджечь отсыревшую солому. Один шофёр плеснул бензином из канистры. Солома вспыхнула, быстро поднялся огромный костер до неба. Внутри началась паника. Под натиском обезумевших людей двери рухнули. Бегущие впереди падали, заграждая путь, напиравшим сзади. По выбегавшим стали стрелять из автоматов. Чтобы быстрее все кончилось, солдаты забросали кричавших через окна гранатами. Мунтианский воевода послал в Москву списки сожженных вот эти имена но их можно не читать просто перелистнуть страницу гаев тута сто десять лет гаева сарий его жена сто лет гаев хату его брат сто восемь лет гаева марем его жена девяносто лет гаев алаудди сын хату сорок пять лет гаева хеса Жена Алаудди, тридцать лет. Гаев Хасабек, его брат, пятьдесят лет. Гаевы Хасан и Хусейн, дети Хесы, близнецы, родившиеся накануне. Газоев Гезамахма, пятьдесят восемь лет. Его жена Зано, пятьдесят пять лет. Сын мохдан семнадцать лет. Сын Бердан, пятнадцать лет. Сын Махмад, тринадцать лет сын бердаш двенадцать лет дочь жарадат четырнадцать лет дочь тайхан три года дули гелагаева сорок восемь лет ее сын Сасмат, девятнадцать лет другой сын абуязит пятнадцать лет третий сын Гермаха, тринадцать лет четвертый сын малади девять лет Дочь Зайнат, четырнадцать лет. Вторая дочь Сахара, десять лет. Пакант Ибрагимова, пятьдесят лет. Ее сын Аднан, двадцать лет. Дочь Пятимат, двадцать лет. Минигас Чебиргова, восемьдесят один год. Ее невестка Залимат, тридцать пять лет. Сын Залимат Абдулмажет, восемь лет. Дочь Лайла, 7 лет. Дочь Марем, 5 лет. Ковалбек Газалбеков, 14 лет. Зано Дагаева, 90 лет. Кирим Амагов, 70 лет. Муса Амагов, 8 лет из Чармаха. Дата Бакиева, 24 года. Мацый Хабилаева, 80 лет. Врач герриха гайрбеков пятьдесят лет Пятимат мат гайрбекова его жена сорок пять лет аднан гайрбеков их сын десять лет Медина гайрбекова их дочь пять лет зурипат берсанукаева пятьдесят пять лет ее дочь ханпат берсанукаева девятнадцать лет вторая дочь бакуо семнадцать лет Третья дочь – Балуза, 14 лет. Четвертая дочь – Байсари, 9 лет. Пятая дочь – Базука, 7 лет. Сын – Махмад Ханиб, 11 лет. Семья Абухажа-Батукаева. Его мать – Хаби, 60 лет. Его жена – Пайлах, 30 лет. Его сын – Абуизид, 12 лет. Его дочь Асма, 7 лет. Вторая дочь Гашта, 5 лет. Третья дочь Сацита, 3 года. Новорожденная дочь Тоита. Семья Косума-Алтимирова. Дочь Залуба, 16 лет. Сын Ахмат, 14 лет. Второй сын Махмат, 12 лет. Семья Кайхара-Алтимирова. Дочь. Тафсари, 16 лет, сын Абдурахман, 14 лет, сын Муций, 12 лет, Хош Ахмат Эльтаев, 15 лет, Сайдат Ахмат Эльтаев, 13 лет. «Также погибла», продолжает свой рассказ ксенофонд, Алимхаджаева Пайлаха. «Не знаю, сколько ей было лет, ее тоже убили в Хайбахе. Ее труп...» Когда ушли солдаты, местные жители, спасшиеся в горах, опознали по несгоревшей косе. Эту косу хранила все эти годы ее сестра. Она и теперь где-то лежит, та коса. Снегопад перекрыл дороги в горах, и до отдаленного аула в Галанчожском районе, последнем перед перевалом, солдаты добирались по засыпанной снегом тропе с проводником из местного партактива. Солдаты боялись не выполнить приказов в срок и торопились. Они увели мужчин, а оставшимся жителям приказали готовиться к выселению, сказав, что вернутся, как только позволит погода. Мужчин вели гуськом по узкой тропе над пропастью. Один чеченец вдруг обнял идущего рядом солдата и бросился с ним вниз. Так стали поступать и другие пленники. Солдаты открыли огонь. Все мужчины аула погибли. То, что произошло в ущелье, видели мальчишки и, вернувшись домой, рассказали, как погибли их отцы. Старики собрались и стали решать, что им делать. Тогда самый старый из них встал и начал кружиться в древней пляске смерти, которую плясали его деды и прадеды. И тогда в круг вошли и стали плясать все старики и старухи, и женщины, и дети аула. Все они клялись умереть, но не сдаваться русским. Потом старейшины решили, что сражаться они не могут, у них нет ни оружия, ни сил, но и ждать, когда за ними придут и уведут с их земли предков, они не будут. Все оставшиеся жители аула собрались, взяв только самое необходимое, и пошли вверх, в горы, на перевал. Идти по глубокому снегу было трудно, ветер сбивал с ног. Женщины несли маленьких детей и прижимали их к себе, чтобы не замерзли. До перевала добрались не все. Люди, обессилев, садились в снег и замерзали. Так шли они долго, потеряв счет времени, выбиваясь из сил и замерзая в метели. Вдруг те, кто шел впереди, увидели внизу, там где начиналась долина огни. Прямо на снегу горели костры, около которых спали какие-то люди. Это были эллины. Жители аула обратились к ним, не могут ли они погреться у костров и получить что-то поесть. Греки поделились с чеченцами тем немногим, что у них было. Ксенофонд, как мог, объяснил этим замерзшим, уставшим, изголодавшимся людям не понимавшим эллинской речи, что он ведет своих греков к морю. «Таласса!» — показывал ксенофонт старейшинам рукой в направлении моря. «Таласса!» — и наутро они вместе отправились дальше в путь.